Часть 4. Из происходящего можно было понять, что Сузадоры разделились разделались одним ударом. Она была вколочена в землю у Ноксайруса и совсем не двигалась. Когда она падала в бою с Грифоном, то всегда поднималась. А теперь решительную девушку ли всего одним ударом. А он сделал такое с Сузадорой. Это ударило по Айзеку сильнее всего. Изодора была сильна. Даже Эшли до того, как её тело разделили на 12 частей, пришлось бы не просто с ней. Парень даже не думал, что она могла бы победить Сайруса. Он был необычным чудовищем, выходящим за всякие рамки. И всё же Изадора была сильна, пусть не победит, и всё же парень рассчитывал, что она сможет что-то ему противопоставить. Ведь она была куда лучше Айзека. Но реальность была не такой слащавой, как думал парень. Даже Изадора проиграла. Чтобы здесь... Айзек едва держался на коленях. «Чтобы для нас всё закончилось здесь. Они так и не вернут тело Эшли. Они даже Сайрус Арчибальду ничего противопоставить не могут. И тут...» «Что?» Сайрус выглядел озадаченным. «Я думал раздавить её голову, но не смог. Что-то непонятное». Он не шутил, а был абсолютно серьёзен. Айзек поражённо смотрел, как Сайрус поднял ногу а потом непринужденно ударил ей по затылку из задоры. До уставившегося на это парня донёсся резкий и тяжёлый звук удара. «Хм, твёрдое, Слишком твёрдое. Он продолжал давить на голову девушки металлической подошвой. она точно человек? Эй, Айзек! Она... Убрал!» Бессознательно пробормотал он. «Убрал ногу!» Переполнявшие его чувства готовы были вырваться наружу точно взрыв. В боку после удара Сайруса ощущалась сильная боль, содранная, пока он катился по земле, кожа пылала, спина от удара стену онемела. Всё тело пульсировало от боли, но сейчас Айзек забыл об этом. Чувство боли на время отступило, а вместо него всё тело окутали пылающие чувства. Ведомой яростью Айзек приблизился к Сайрусу, он взял меч, который выронил до этого, а потом нанёс удар, используя силу всего тела. Сайрус никак не отреагировал на его атаку, он уже сказал, что парень из себя не представляет ничего. Так что не следил за ударом Айзека, и потому, когда он уклонился, Сайрус увидел. Меч направлялся в ногу, которой он бил по голове девушки. Меч попал в наколенник доспехов и заставил его треснуть. «Что? Нога!» Айзек ударил ещё. «Убрал! Кому сказано!» Меч, который отлетел от перчатки... И всего после двух ударов он сломал наколенник, и лезвие достигло плоти. Кожа Сайруса была разрезана, точно после взрыва хлынула кровь. И вот, подошва сошла с головы девушки. Да, вот так. Раненый Сайрус был счастлив. Твой меч слаб, когда ты боишься. Это и есть твоя сила, Айзек. Заткнись! Захлопни пасть! Больше он был не обязан проявлять эту глупую вежливость. Эйзек выплюнул слова и нанёс третий удар. Сайрус больше не был небрежен. Теперь нога, которая была на голове девушки, прочно стояла на земле. Перчаткой он принял удар меча. Звук удара был не таким, он резал уши. «Отлично!» Сайрус взмахнул правым кулаком. «Моя очередь!» Он выкрутил плечо, а потом вложил всю силу. Широко открытыми глазами Сайрус посмотрел себе под ноги, Втоптанная в землю девушка поднялась и вцепилась зубами в открытую голень. Зубы и задоры, клыки дракона впились в плоть и остановили движение Сайруса. И Айзек не упустил этот шанс. С рявом он ударил Сайруса по голове, шлема на нём не было, потому удар приходился по открытой голове. Однако Сайрус в самый последний момент смог уклониться, быстро, точно выпущенная стрела он подался верхней частью тела вперёд. Его голова ударила Айзека по голове, Получив в лоб, перед парнем взорвался настоящий фейерверк, он отлетел назад. Какое-то время он корчился на земле с влажными глазами, Боль от удара твёрдым предметом не думала проходить, хотя уже чудо, что череп не треснул. Может, его спасла кровь суккуба, то есть сила монстра, он мог быть крепче обычных людей. К парню, наконец, вернулось зрение, и он увидел, как с криком отлетела девушка. Она утерла чёрную кровь с губ, лоб был красным, Видать, ей тоже туда прилетела. «Что происходит, Айзек?» Галядина Сайрусана спросила. «Он точно человек?» «Надавал тебе!» «Лучше считай, что он сильнейший из людей!» «Что-то я не уверена, что сбежать получится!» «Но надо что-то делать!» Точно вспомнив, девушка посмотрела на вещь в правой руке. Короткий меч, полученный от Айзека. Похоже, она так и не выпустила его во время боя. Изадора подумала и убрала его в ножны. Похоже, тренировки с мячом пока стоит оставить. Верно. Айзек кивнул и посмотрел перед собой. Он обратился к наблюдавшему за ними Сайрусу. Командир рыцари Арчибальд. Нет, Сайрус Арчибальд. Я хочу кое-что спросить. Вот нетерпеливый. Я же сказал. Если хочешь получить ответы, если бы мы не остановили бегемота, что бы ты сделал? Не слушая мужчину, спросил парень, И одна бровь мужчины приподнялась. «А раз ты здесь, значит, в крайнем случае остановил бы его сам? Эта страна не Леватейн!» Просто ответил мужчина. «Причин помогать другой стране у меня нет». Айзек тяжело вздохнул. «Всё это бесполезно». Он понял, что нет второго паладина, которого он знал. Ради своей страны он готов был уничтожить другую страну и раздавить голову девушки. Больше Айзека ничего не восхищало в этом человеке. Это было правдой. Ты меня разочаровал, Сайрус Арчибальд. Вот как? Ну так хоть ты меня не разочаруй. Это почему-то не удивило Айзека. Чего он так печётся обо мне? Хоть в нём и была кровь суккуба, но он не был таким же пробудившимся потомком, как Эшли. Особых сил у него не было, так чего Сайрус так заинтересовался им? Прежде чем он хотел спросить, Сайрус согнул колени. Он был готов рвануть вперёд, Похоже, больше отвечать на вопросы он не собирался. «Ну же!» – призывал он. «Этого мало. Думал, так просто победишь?» Айзек приготовил меч, а Изодора по звериному пригнулась. Их взгляды встретились. Победа будет за ними. Если будут действовать, то смогут сбежать. «И вот... Сайрус!» «Чего, Дольф? Мешаешься?» – неохотно ответил Сайрус. Он посмотрел на министра так, будто он испортил всё веселье. А из-за тоже обернулись. Дольфа, которым они совсем забыли, смотрела вверх. «Осторожно! Мешать вам собираюсь точно не я!» Все тоже посмотрели наверх и увидели падающую тень. Что-то падает. Когда парень подумал об этом, нечто приблизилось. Зацепив несколько крыш, оно приземлилось прямо за Сайрусом. Огромная многоглавая змея подняла целое облако пыли своим весом. Святой зверь Гидра. Для ребят всё выглядело так, будто они окружили Сайруса. Приземлившееся существо вертело головами, осматриваясь вокруг. А между её голов виднелась белая змея в шлеме Эшли. «Почему?» А язык был поражен происходящим. «Почему Эшли и Гидра?» «Потому что переживали за вас. Слава богу, вы в порядке!» Сказала им Эшли, а потом обратилась к Сайрусу. «Давно не виделись, Сайрус Арчибальд». «Эшли Фишборн!» Продолжая следить за Айзеком и за Дорой, лишь в полоборота посмотрел на девушку. Видя девять зависших в воздухе голов, он хмыкнул. «Понимаю. Так это ты сговорилась с Гидрой?» «Грубо говорить про разговор. Говори, что мы объединились». Пока они разговаривали, Айзек вспомнил и спросил. «А что с Бегемотом?» «Да, мы тут как раз поэтому». Эшли кивнула а потом ещё раз посмотрела на Сайруса и сказала. «Сайрус, бегемот пришёл в себя». Сайрус промолчал. Из-за яда он лишился возможности здраво соображать, но всё помнит. Он сказал, что на него напали люди и отравили его. Пусть он перестал соображать, но суть его не изменилась. Он собрался вернуть похищенную часть тела Суккуба и шёл по запаху. «Сейчас он отдыхает, чтобы вернуться назад. Хочу поблагодарить тебя». «Если бы ты, Гидра, его не отговорила, он бы снова пошёл сюда!» Сайрус по-прежнему молчал. Бегемот рассказал о человеке, который отравил его. Он куда крупнее, чем другие, и обладает силой, не присущей простым людям, и ещё у него впало и глаза. Тут не хочешь, но признать придётся. Это был ты, Сайрус Арчибальд. Ты использовал своих подчинённых как приманку, чтобы попасть в пасть Бегемота и вонзить отравленное копье. Понимая это... Я не могла всё так оставить, потому и прилетела». Пока Эшли говорила, Сайрус молчал. Между бровей появилась морщинка, он о чём-то думал. Пусть он был неправ, но не мог не воспользоваться такой возможностью. Пока Эшли говорила, Айзек обратился к Гидре. «Гидра, ты тоже помогай!» Одна из голов посмотрела на парня. «У нас уговор. Мы договорились, что я лишь принёсу потом к на сновидений проверить, что здесь». «Вот ведь раздражающая зверюга!» Айзек указал на Сайруса и объяснил. «Этот мужчина и на одолженную тебе голову Эшли нацелился!» Восемнадцать глаз сверкнули, и Сайрус усмехнулся. «Да уж, всё больше и больше!» Расклад сил изменился. Айзек крепче сжал рукоять меча. Сышь он мог использовать силу когтей Грифона. Грифи сейчас находился на земле в рюкзаке, Стоит лишь позвать, и он будет здесь. К тому же с ними теперь Гидра... Даже Сайрус должен был понимать. «Эй, Айзек! Я тут подумала!» Возле уха прозвучал голос задоры «У людей тоже чёрная кровь, как у меня?» «А?» Он заморгал. «Что?» «Сам смотри!» Сказав это, Изадора посмотрела на мужчину. Сейчас он стоял наполовину, повернувшийся к языку и кэшли. «Кровь!» «Раненая голень!» Айзек присмотрелся и проронил лишета До самой стопы Сайруса стекала жидкость. Чёрная. Сердце застучало точно колокола. Кровь не красная, она чёрная. Что это значит? Как это понимать? Что такое Сайрус? Узнал? Внезапно мужчина посмотрел на них. Но слишком поздно. Ты упустил свой шанс, Айзек. Возможно, он ошибся. Когда появились Эшли и Гидра, возможно, им стоило сбежать. Может, чего и получилось бы, хотя, возможно, и не стоило на многое рассчитывать. Так говорила интуиция Айзека, когда он ощутил озноб. И его предчувствие обратилось в уверенность.